Звучал тверже, чем ожидалось Я смотрел ему прямо в глаза, не отводя взгляда Понял Уйдешь, уйдешь Так надо, значит надо Но я Ткнул пальцем себе в грудь Я все равно стану сильным Поэтому своему пути дойду до крови Потом до плоти Потом найду способ добраться до костей И дальше, а потом Я сделал шаг вперед, сокращая расстояние между нами И мои слова теперь звучали не как мечта А как обет Когда стану достаточно сильным, достаточно крепким, чтобы не бояться твоих преследователей, чтобы выдержать тот мир, я найду тебя, обязательно найду и помогу, чем смогу. Он лишь улыбнулся в ответ, веря в серьезность моих намерений, но явно не считая, что это когда-либо осуществится. А потом пришла пора возвращаться в деревню. Дорога до деревни показалась короче, чем когда-либо Ноги сами несли меня по знакомой тропе Тело двигалось легко, почти без усилий Я не стал сворачивать к своему потайному лазу под частоколом В этом не было ни смысла, ни желания Если меня искали, они наверняка искали То дыры уже могли обнаружить и завалить Да и прятаться, краса как затравленный зверь, больше не хотелось Вышел на наезженную колею, ведущую прямо к главным воротам День был в разгаре Солнце пекло, но уже не так жарко, как когда я шел в лес в сопровождении Феде и Ване. Лето начало двигаться к своему концу. Деревня встретила меня привычным гулом рабочего дня. Сизый дымок валился из труб, смешиваясь с запахом печеного хлеба, навоза и прелой травы. Где-то с другого конца улицы доносились отрывистые крики детей, игравших в салки. Я не спеша шел по центральной дороге, и на меня оборачивались... Поначалу, скорее всего, из-за моего внешнего вида. Я был в одних штанах, да и те уже наполовину превратились в лохмотья. Женщина с полной корзиной белья у колодца замерла, уставившись немым взглядом, забыв про мокрое белье. Двое стариков у плетня перестали стучать своими кривыми молотками и начали быстро перешептываться, кивая в мою сторону, головами на тонких жилистых шеях. Пальцем не тыкали, не кричали вслед. «Приличие все-таки». Но говорили достаточно громко, чтобы мой слух, также ставший острее, уловил обрывки фраз. «Смотри-ка, живой! Где пропадал паршивец? И ведь до него не прежний!» Меня это не смущало, не задевало. Раньше бы все внутри сжалось в комок стыда и злости, я бы потупил взгляд, ускорил шаг, стараясь стать невидимкой. Сейчас просто шел, глядя прямо перед собой». Чувствую, как твердая утоптанная земля под ногами мягко, почти незаметно пружинит. После недель поедания пропитанного духом мяса, после закалки в белом огне я стал выше. Не на голову, но достаточно, чтобы знакомые крыши, заборы, верхние перекладины ворот казались чуть приземистее, чем в памяти. Я свернул на свою улицу, подошел к калитке нашего участка. Она была приоткрыта, будто ждала. Толкнул ее плечом, и скрип петель прозвучал оглушительно в наступающей вечерней тишине. Тетя Кать как раз выходила из дома с пустым оцинкованным ведром, вероятно, направляясь к колодцу за водой на ужин. Увидев меня, застыла на месте, будто в нее гвоздь вбили. Ведро выскользнуло из ее ослабевших пальцев и со звонким стуком ударилось о порог, покатилось по земле. На ее лице, загорелом, обветренном, с ранними морщинами, вспыхнуло ничем, Незамутненная радость Глаза округлились, стали огромными, влажными И губы разомкнулись в беззвучном возгласе Она сделала два стремительных шага ко мне через двор Руки уже сами потянулись вперед, чтобы обнять Схватить за плечи, ощупать, убедиться, что цел, что жив Но на середине пути, в трех шагах от меня Она замерла, резко Будто споткнулась о невидимую стену Радость на ее лице стала угасать, таять Ее черты, смягчившиеся было, снова застрились. Светлые брови сдвинулись в привычную сердитую складку. Губы сжались в тонкую белую от напряжения ниточку. А в глазах, только что светившихся облегчением, вспыхнул знакомый всесжигающий гнев. «Ты?» — ее голос сорвался не на крик, а на визгливой, на треснутый вопль, от которого вздрогнули куры, копошившиеся в пыли у сарая. Она снова рванулась вперед, но теперь... Не для объятий. Ее взметнулась, и острый костлявый палец ткнул в воздух прямо перед моим лицом. — Где ты шалелся, Месяц, целый месяц почти, Сашка! Ни слуху, ни духу, я думал, ты в лесу зверям на корм пошел. Я по старейшинам бегала, сотника слезно просила, чтобы поиски организовали, все руки отбила. А ты? Ты взял и как ни в чем не бывал, грязный, оборванный. Она была близко, очень близко. Дыхание с запахом лука и усталости било мне в лицо. И внезапно, с абсолютной ясностью, я осознал, что теперь смотрю на нее сверху вниз. Раньше, еще пару месяцев назад, она смотрела на меня слегка свысока. Теперь уже мне приходилось опускать взгляд, чтобы посмотреть на ее, перекошенное от ярости, покрасневшее лицо. — Работ сколько накопилось! — продолжала она, захлебываясь, брызгая слюной. Все теперь на мне одной. Федь с Фаев в школе с утра до ночи пропадают, упражняются. А я, я одна, как раба какая-то. Я перебил ее, не повышая голоса. Он звучал спокойно, почти монотонно, и этот контраст, должно быть, резанул ее посильнее крика. Внутри не было ни прежнего страха, ни кипящей злости, только усталая холодная ясность. Меня избили, теть Кать. Сильно. Федя и тот городской, Ваня. Внук старосты сломали руку и ребра, оставили в дубовой роще. Она на мгновение замолчала, и ее рот остался открытым, но звук прекратился. Потом ярость нахлынула с еще более бешеной силой но теперь там была и истеричность, будто она отчаянно защищала что-то внутри себя. — Врешь! Не смей на брат клеветать! федь может и вспыльчивый, и резкий, но он мне... он бы не... Не стал бы бить лежачего, закончил я за нее, не меняя тона. Стал, и не раз. Посмотрел ей прямо в глаза. Мое спокойствие, эта ледяная, непробиваемая стена, должно быть, казалось ей чем-то неестественным. Скажи честно, ты правда веришь, что я сейчас вру? Или ты просто кричишь на меня, потому что так привыкла? Потому что проще обвинить меня, чем признать, что твой родной сын, жестокий подлец и трус? который бьет только тех, кто слабее, и только с дружками за спиной. Тетя Катя замерла. Ее палец, все еще направленный на меня, дрогнул и медленно опустился, будто пружина в нем разжалась. Гнев, что секунду назад искажал ее лицо, пошел трещинами, обнажив под собой что-то растерянное и очень усталое. Она смотрела на меня, не моргая, будто видела впервые мое спокойствие, новая осанка, тот факт, что я теперь смотрю на нее сверху, мои слова... Все это не вписывалось в привычную картину мира, где я был безмолвной, покорной тенью на самом краю ее жизни. — Я? — начала она, и голос ее сломался, стал тихим и хриплым. — Федя, он, он не мог. Он? — Где он сейчас? — спросил я, не повышая тона, не давая ей уйти в оправдание. Вопрос прозвучал как простой запрос информации, а не как вызов. Она моргнула, машинально ответив, ухватившись за привычную рутину, чтобы не упасть в новую, зыбкую, пугающую реальность. «В школе? У сотника?» Я кивнул, коротко и деловито. «Спасибо». Развернулся и пошел обратно к калитке. Мои шаги, поутоптанные, знакомые до каждой кочки земле, двора звучали мерно, без суеты. «Саша!» Ее голос догнал меня сзади. Когда я уже взялся... За скобу калитки. В нем не было больше крика, не было и привычной повелительной нотки. Была какая-то сдавленная, незнакомая нота, не то мольба, не то страх перед чем-то, что она не могла понять. «Ты? Ты ведь вернешься? Домой!» Я остановился, не оборачиваясь. Посмотрел на коле забора, на щербинку в верхнем бревне. Подумал о прохладной темноте берлоги и о молчаливой фигуре звездного а пути, который теперь лежал передо мной, вел куда-то очень далеко. Подумал о том, что этот двор, этот дом, как бы не было в нем тяжело, все равно был самым близким к понятию «дом» местом за последние годы. Что тут у меня была своя коморка, свои тайники, своя, пусть и горькая, выстраданная история. «Вернусь», — сказал четко, обернувшись к ней через плечо. «Еще помогу какое-то время. А потом...» Потом мне нужно будет в город. И, надеюсь, я посмотрел ей прямо в глаза. Ты выполнишь свое обещание насчет денег на дорогу. Ждать ответа не стал, как и смотреть, что выразит ее лицо. вышел за калитку, щелкнул старой железной щеколдой, и она захлопнулась сухим стуком. Я зажигал по улице. Спиной, кожей чувствую ее взгляд, тяжелый, прикованный к моей удаляющейся фигуре, пока не свернул за угол. До центра деревни, до школы было недалеко. Я шел ровным шагом, не бежал, не суетился, но и не плелся. Мое тело, прошедшее через адское очищение и ежедневную до седьмого пота практику, двигалось экономно, без лишних усилий, расходуя ровно столько сил, сколько нужно. Прохожие снова оборачивались, провожали взглядами, перешептывались. Я смотрел только вперед на дорогу, ведущую к центру. Ворота школы. Дед Сима, старый сторож, сидел в своей тесной будке у входа и что-то неспешно жевал. Увидев меня, он замер с поднесенным к рту куском черного хлеба. Его глаза, похожие на темные изюминки в густой сети морщин, округлились от изумления. Он неловко, кряхтя, поднялся, выскочил из будки и загородил дорогу, широко расставив руки, будто перед стадом овец. «Саш! Сашка! Ты ли? Господи, жив-здоров!» приветливо махнул ему рукой, не снижая хода. — Я, дядя Сима, все в порядке, не беспокойся. — Да как же в порядке, ты ж пропал, все обыскались, Катька твой тут каждый день была, рекой слез лила, Митрий людей в лес водил. Я уже миновал его, шагнув на утоптанную территорию школы, недоуменное взволнованное бормотание осталось позади, сливаясь с вечерними звуками. Другие звуки, приглушенные ритмичные удары, короткие выкрики, тяжелое учащенное дыхание доносились с плаца. Я пришел мимо темного молчаливого здания школы, свернул за угол и вышел на открытую тренировочную площадку. Плац был плотно утоптан до состояния глиняного камня. По краям стояли ободранные деревянные манекены и груды потрепанных мешков с песком. Группа учеников стояла тесным полукругом, наблюдая за схваткой в центре. В воздухе висела мелкая золотистая пыль, перемешанная с кисловатым запахом пота и смолистым ароматом сосновых бревен ограды. В центре Федя, разгоряченный, со взъерошенными волосами и сияющим от самодовольства лицом, опускал кулаки, перед ним на коленях, тяжело пошатываясь, сидел Колька, сын кузнеца. У того из разбитого носа текла густая алая струйка, а взгляд был остекленевшим и покорным. Федя хлопнул его по плечу, якобы помогая подняться, но толчок был намеренно сильным и резким, так что Колька едва удержался, не грохнувшись на «Ничего, подкачаешься!» Громко на всю площадку провозгласил Федя, оглядываясь по сторонам, ловя одобрительные кивки и ухмылки своей шайки. «Главное, дух не теряй!» Я видел, как все было, как Колька почти демонстративно подставил под удар челюсть, как его блоки были вялыми, нерешительными, будто он боялся задеть звезду плаца. Он не хотел драться, он хотел отбыть номер, поскорее проиграть и не навлечь на себя дальнейший, более жестокий гнев. Федя же расходился не на шутку. Его удары, грубые, но усиленные сбором духа, были тяжелыми, резкими, рассчитанными не на тренировку, а на демонстрацию превосходства. Сотник Дмитрий стоял в стороне, прислонившись к толстому столбу на котором висели тренировочные щиты. Его лицо, обычно спокойное и доброе, теперь было темным, как перед грозой. Он смотрел на Федю, на подобострастные ухмылки его приспешников, на потупленные, избегающие встречи взгляды остальных учеников, и его челюстные мышцы играли под кожей. Ведь он все видел. Видел, как страх и подхалимство калечат сам смысл тренировок, превращают их в фарс, в утверждение иерархии, а не путь к силе. Но он не мог вломиться в эту стихийно сложившуюся систему, напрямую не рискуя разрушить и без того хрупкую дисциплину или вызвать открытый бунт лучших учеников. Он был наставником, а не тюремщиком. И это горькое бессилие выражалось в каждом его напряженном мускуле. Федя с удовольствием вытирал подсолба тыльной стороной ладони, повернулся от кольки к кругу учеников, Чтобы выбрать следующую жертву для демонстрации своей силы, его взгляд блуждающий и самоуверенный скользнул по знакомым лицам и на секунду, чисто случайно, зацепился за меня. Глава 18. Сначала в его глазах отразилось привычное презрение, смешанное с удивлением, мол, чего это он тут? Потом легкое недоумение, будто картинка не складывалась, и затем леденящее полное узнавание. Он увидел меня стоящим на краю плаца в тени от здания, спокойным, смотрящим на него не из-под не с вызовом, а почти что свысока, как смотрят на интересное, но не опасное явление. Увидел мою осанку, ширину плеч, И уверенная победоносная улыбка сползла с его лица, как грязь под внезапным ливнем. Осталось лишь застывшее недоумение и щемящая тревога. Вслед за ним ко мне повернулись и остальные. Тишина упала на плац с тяжелым одеялом, заглушив даже отдаленные звуки деревни. Все взгляды, которые секунду назад следили за Федей или потупленно изучали землю, теперь были обращены на меня. Первым пришел в движение Митрий. Он оттолкнулся от столба так резко, что деревянные щиты на нем зазвенели, ударяясь друг о друга. Два больших стремительных шага, и он уже передо мной. А его рабочие, шершавые, как наждак, руки схватили меня за плечи. Его лицо обычно, такое невозмутимое мудрое, было искажено смесью бурного облегчения и накипевшего за время поисков гнева. «Саша! Жив! Где ты пропадал, мальчишка?» Его пальцы впивались в мои мышцы, будто проверяя их на прочность. Полдеревни по лесам лазило. Староста отряд снаряжал. Целую неделю, слышишь? Неделю следов ни клочка, ни обрывка. Все же решили, зверь тебя... Он не договорил. Сжал мои плечи еще сильнее, вглядываясь в лицо, в глаза, будто проверяя, не призрак ли перед ним, не ни мираж. Ростом вымахал и вид. Цел? Не ранен? Цел, ответил я, и мой спокойный голос прозвучал странно громко в этой гробовой тишине плаца. «Жив-здоров. Звери меня не трогали». Аккуратно, но твердо высвободился из его хватки, не делая резких движений, но и не позволяя удерживать себя. Мой взгляд не отрывался от Феди. Тот все еще стоял в центре круга, но его поза изменилась до неузнаваемости. Плечи недавно гордо расправленные, сутулились, руки только что, наносившие удары, висели плетьми. Пальцы нервно подрагивали. Он смотрел на меня, и по его лицу, еще красному от напряжения, расползалась мертвенная бледность. Он видел нашу драку с Ивани в роще Видел, как я бил его. Понимал, что неровне мне даже близко. А теперь я стоял перед ним после долгого отсутствия, выше, шире, в кости, с таким взглядом, от которого по спине наверняка бежали ледяные мурашки. Он знал, не умом, а животным чутьем, знал, что теперь я могу сломать его пополам. Баланс сил переломился. «Я пришел, чтобы закончить один спор, сотник», — сказал я, все еще глядя на Федю, на его дрожащие губы. «Старый, раз и навсегда, чтобы больше не возвращаться к этому». Федя задрожал всем телом. Сначала мелкой, почти невидимой дрожью в кончиках пальцев, потом его подбородок задергался, будто от холода. Он явно бессознательно сделал шаг назад, и его пятки наткнулись на ногу у все еще сидящего оглушенного Кольки. Тот крякнул от боли, но Федя даже не обернулся. Его взгляд, полный животного страха, был прикован ко мне. Но тут вперед вышла Фая. Она двинулась плавно, без суеты, как тень, отделяясь от толпы учеников и занимая четкое место между мной и своим братом. Ее тонкое, всегда немного надменное лицо было сосредоточено и холодно. И смотрела она на меня не со страхом, не с привычным презрением, а с расчетливой оценкой. Это было неожиданно и потому опасно. Фай всегда шла у Федина по воду, поддакивала, брезгливо морщилась, но никогда не бросала прямой открытый вызов его авторитету, а сейчас она вышла защищать его. И по той абсолютной уверенности, с которой она стояла, потому как ее длинные тонкие пальцы слегка сгруппировались у бедер, Будто готовясь к сложному, точному движению, было ясно. Она не просто верила в свои силы. Она знала им цену. Осторожность. Слово Звездного, вбитое за неделю тренировок, отозвалось у меня в голове чистым холодным звоном. Не лезь на рожон, если не измерил глубину лужи, особенно если не видишь ее дна. Я не стал переводить взгляд, не стал спорить или уговаривать. Вместо этого я позволил теплу в животе тому плотному, послушному шару духа, слегка вздрогнуть, и направил тонкую, как игла, струйку энергии к своим глазам. Мир вокруг меня сдвинулся, окрасился в призрачные тона обычной реальности, поверх которой наложилась другая картина, картина потоков. Воздух был наполнен туманами, едва заметными разводами рассеянной энергии. Тела учеников светились тусклыми, неровными, колеблющимися огоньками, а тело Фаи... у нее внутри горело не просто светилась, а горела четкой, ясной, осознанной структурой. От центра в груди, где сгусток энергии был ярче, плотнее и стабильнее, чем у всех остальных, расходились тонкие, извилистые, но совершенно четкие каналы. Они напоминали корни дерева или систему рек на карте. Главное – мощные артерии и мелкие ответвления, опутавшие ее руки до кончиков пальцев, ноги даже шею и голову. Это были не просто скопления силы, это была система. Упорядоченная, выстроенная, живая. Духовные вены. Я медленно, почти неслышно выдохнул, отпуская видение. Мир вернулся к привычным краскам, к пыли и бледным лицам вокруг. Но знание осталось. «Фая», — произнес Митрий. И в его голосе хриплом от напряжения прозвучало не приказание, а предупреждение, почти мольба. «Не надо, это не способ решать вопрос. Отойди!» Он пришел за Федей. Перебила она сотника. Не оборачиваясь, не отводя от меня своего ледяного взгляда, ее голос был лишён эмоций. Значит, сначала ему придется пройти через меня, или он отказывается, боится. Она бросила мне прямой, открытый, вызывающий взгляд. Митвий сдвинул свои седые брови, его лицо стало жестким, как из гранита. Он ненавидел такие разборки на своих занятиях. Они переворачивали все, чему он пытался научить. Они превращали плац в базарную площадь. «Остановить все бы! Это не способ!» Начал он снова более властно. «Прошу вас, сотник», — сказал я, наконец, оторвав взгляд от Фаи и посмотрев на него. «Не вмешивайтесь. Дайте закончить». «И я прошу». Тут же почти эхом отозвалась Фая, не меняя интонации. дмитрий замер, посмотрел на меня, на мое спокойное, но решительное лицо. Посмотрел на Фаю на ее холодную, почти фанатичную уверенность и готовность. Он сжал свои большие кулаки так, что костяшки побелели. Жолбаки на его скулах заиграли, будто под кожей бегали мыши. Потом он резко, с нескрываемым недовольством и горечью махнул рукой. Жест полный отчаяния. И сделал шаг назад к своему столбу со щитами. Его молчание было красноячивее любых слов. Ладно, делайте, что хотите. Круг вокруг нас с Фаей разомкнулся отдавая весь плац. Дыхание зрителей замерло, превратившись в тихое прерывистое сопение. Федя, воспользовавшись моментом, шмыгнул в первый ряд, и на его лице отражалась смесь страха и лихорадочной надежды. Тишина на плаце стала звенящей, напряженной до предела, готовая лопнуть от первого же движения. Я смотрел на Фоа в ее холодные уверенные глаза, лишенные прежней брезгливости. Теперь в них была только решимость. Вокруг нас сжималось кольцо зрителей, их дыхание стало частью звенящей тишины, прерывистым шумом на фоне моего собственного ровного ритма. — Зачем Фая? — спросил ее тихо. — Тебе же всегда были противны его методы. Ты морщилась, когда он измывался над слабыми. то умнее его, очевидно, сильнее, а теперь защищаешь. Ради чего? Она не моргнула, ее губы тонкие и бледные, едва шевельнулись. — Я просто не хочу, чтобы мой брат пострадал. Горький, короткий смешок сам собой сорвался с моих губ. Да, я знаю. Что только он им и был. Понятно. Больше вопросов нет. Мне было ясно. Иного пути к Феде не оставалось. И еще. Под спокойствием шевелилось жгучее любопытство. Я видел ее вены, эту сложную живую сеть внутри. Теперь хотел на практике понять, на что она способна, чем отличается мой путь от ее. Сделал шаг вперед, не резкий выпад, а плавное, осторожное сокращение дистанции, проверка реакции, Фай отреагировала мгновенно, будто ждала. Ее тело качнулось с минимальной амплитудой. Правая рука выстрелила вперед в прямом отточенном ударе, который она отрабатывала тысячи раз. Я начал уклон привычным движением, вводя голову вправо, и в этот миг воздух между нами вздрогнул. Не было громкого хлопка, только глухой, сдавленный буф. Ощутимый толчок, словно невидимая кувалда, весом в путь ударила меня точно в центр груди, хотя ее кулак не достал до меня сантиметров на 20-30. Удар был сконцентрированным, точечным. Воздух вырвался из легких с хриплым стоном. Я откатился назад на ногах, чувствуя, как по грудине расползается тупая глубокая боль. Что это было? Не просто физический удар, усиленный духом, это была дистанционная атака. Дух, выпущенный в момент удара сфокусированной и вытолкнутой вперед ударной волной. Сила духовных вен. Или техника. Фая не дала помниться. Она пошла вперед. Ее движения стали реще агрессивнее, увереннее. Левый хук, описывающий дугу снизу вверх, я резко пригнулся. И над моей головой с легким шипящим звуком прошелестела та же невидимая сила. Ударила в пустоту за моей спиной, заставив взметнуться облачко пыли с сутотанной земли правой прямой, направленный в солнечное сплетение, я отпрыгнул в бок Но край ударной волны все равно зацепил левое плечо, отбросив руку и вызвав острую режущую боль в суставе. Она использовала дух экономно, расчетливо. Каждый удар, каждый выпад сопровождался этим коротким разрушительным импульсом, который возникал в самой крайней точке движения. Моя скорость и рефлексы, выточенные бесконечными спаррингами с костяной куклой Звездного, позволяли уворачиваться от самого кулака предсказывать траекторию по микродвижениям ее плеч и бедер. Но предсказать и парировать ударную волну было сложнее. Она возникала внезапно, в последний миг, и ее распространение было почти мгновенным. Я отступал, принимая следующие удары на блоке Поднимал предплечье, подставлял плечи. Каждый блок отзывался не просто ударом по кости, а глухим, пронизывающим толчком, который проходил сквозь мышцы и отдавался во внутренних органах. Мои мышцы горели. Каждый раз, когда я пытался поймать ее руку на замахе, сблизиться, она успевала выбросить импульс и отбросить меня на шаг два. Инициатива была полностью у нее. Зрители замерли, пораженные этим непривычным зрелищем, не грубой дракой, а почти магическим поединком. Даже Федя смотрел, разинув рот, забыв про страх. В его глазах горел восторг и зависть. Новый сфокусированный удар в грудь, еще один в то же место, и я кряхтел, чувствуя, как ребра ноют, как дыхание сбивается, но вместе с растущей болью росло и понимание. Я перестал следить только за ее кулаком, снова направил к роху духов зрения. И увидел, как энергия внутри нее стремительно, по накатанным маршрутам бежит, по тем самым венам собирается в сжатый комок в кулаке и... ключевое. Восвобождается только тогда, когда рука полностью выпрямляется самой крайней точки удара, в момент максимального напряжения мышц предплечья. Между началом движения руки и выбросом волны была крошечная, но четкая задержка, доли секунды, необходимая для финального выпрямления и фокусировки. Именно в этот миг и формировалась волна. Значит, тактика проста. Нельзя давать ей выпрямлять руку до конца, нельзя позволять завершить удар. Она снова пошла в атаку, уверенная в своем превосходстве, Правой прямой в переносицу, быстрой и точной, вместо того, чтобы отскочить назад или в сторону, я рванулся вперед навстречу удару и в ее личную зону под лезвие. Ее глаза холодные и сосредоточенные расширились на миг от неожиданности, рука все еще летела по траектории, но я был уже слишком близко. Не давая завершить разгибание, я вклинился своим правым плечом между ее летящей рукой и моим телом, приняв основную силу удара на кости мышцы. «Больно? Да». Но ударной волны не последовало. Фаза выпрямления была прервана, а следом моя левая рука впилась в ее запястье, правое в предплечье, чуть выше локтя. Почувствовал, как под моими пальцами ее вены напряглись, как дух рванулся к кулаку, пытаясь вырваться, но физические пути были перекрыты моим захватом и давлением. Она дернулась всем телом, попыталась ударить меня коленом в пах, но я сместил бедро, приняв удар на мышцу, одновременно развернулся, используя ее шеи и импульс, И инерцию. И провел бросок через бедро. Она тяжело с глухим стуком приземлилась на спину, и воздух с резким свистящим звуком вырвался из ее легких. Сразу же почти рефлекторно. Фая перекатилась через плечо, пытаясь вскочить на ноги, откатиться, восстановить дистанцию. Я не дал. Я был быстрее. Навалился сверху еще до того, как она полностью поднялась. Прижал ее плечи к земле коленями. Мои руки схватили ее запястья и с пригвоздили к земле по бокам от головы. Она дернулась, попыталась сконцентрировать дух в груди, возможно, для какого-то другого приема, но в таком положении, с пережатыми, прижатыми к земле руками и ограниченной подвижностью грудной клетки, мощный направленный выброс был невозможен. Ее тело выгнулось подо мной в тщетной попытке сбросить меня, но моя сила практики была иного качества. Я держал ее, чувствуя сквозь тонкую ткань тренировочной рубахи, бешеный стук ее сердца, как дрожали от напряжения и немой ярости мышцы ее рук и плеч. Фая перестала вырываться. Ее тело обмякло подо мной, напряжение спало. Но дыхание еще выравнивалось. И в нем слышалась сдавленная мелкая дрожь не от страха, а от яростного унижения. Она повернула ко мне голову, ее взгляд все еще холодный, но уже без прежней несокрушимой уверенности встретился с моим. В глубине ее зрачков я увидел что-то вроде усталого признания. «Ладно», — прошептала она, а ее голос был чуть хриплом от натуги и пыли. «Хватит, я проиграла. Сдаюсь». Она замолчала на секунду, глотнув воздуха и словно собираясь с мыслями. «Извини. От себя и от его лица тоже. За все, что было». Я смотрел на нее, чувствуя, как напряжение постепенно уходит из моих рук, из зажатых челюстей. Она признала поражение открыто, извинилась, не оправдывалась, не виляла. Искренне. Не знаю. Но формально все было соблюдено. Может, и правда можно было закончить на этом. Я показал Феде и всем остальным, что теперь уже не тот мальчишка, которого можно безнаказанно травить. Конфликт, казалось, был исчерпан. Мести я не искал. И тогда мой взгляд почти сам по себе скользнул, мимо ее плеча, через круг зрителей, Туда, где стоял Федя. Он не смотрел на сестру, распростертую на земле, не смотрел на меня с ненавистью или страхом, который был там минуту назад, просто стоял, опустив руки вдоль тела, и на его лице было одно только облегчение. Чистое, почти блаженное. Его плечи расслабились, губы, бледные от пережитого напряжения, растянулись в слабую, нервную, но однозначно довольную хмылку. Во всей его позе читалось ясно, как на чистом пергаменте. Пронесло, фая взяла удар на себя. Опять пронесло, все как всегда. И в этот момент в глубине памяти, где хранилось, все самое горькое и обидное, вспыхнуло одно воспоминание. Не образ, а как о фоне ощущений. Боль, острая и рвущая в боку. Его тяжелый ботинок, врезающийся мне под ребра, когда я лежал, свернувшись клубком, в пыли дубовой рощи уже не в силах поднять руку для защиты. Его лицо нависшая сверху, искажённую не просто злобой, а какой-то животной жестокостью, слюна, летящая с хриплыми, захлёбывающимися проклятиями. Паршивец, выскочка, сдохнет тварь! Второй удар в живот, третий, по спине, рядом Ваня с такой же липкой подлой радостью на ухоженном лице. Они не просто били, они наслаждались, упивались моей беспомощностью. Медленно, не спуская глаз Феде, Отпустил запястье Фаи и поднялся на ноги. Она села, потирая покрасневшую кожу. Взгляд стал насторожным, изучающим. Она уловила резкую ледяную перемену в моей позе, в атмосфере вокруг. «Твои извинения я принимаю, Фаи», — сказал ей, но смотрел уже прямо на Федю. Голос мой звучал ровно, но в этой ровности была сталь. «Они чего-то стоят». Но если он хочет закончить все это раз и навсегда, если хочет, чтобы эта история осталась в прошлом, то пусть выйдет сам, сюда, на этот круг, а не прячется за спину сестры, которую сам же своим страхом и тупым упрямством заставил драться вместо себя. Я повернулся к Феде полностью, всем корпусом. Он вздрогнул, и эта жалкая маска облегчения сползла с его лица, обнажив прежний дикий страх. Он побледнел еще сильнее. «Ты думал, Федя...» Мой голос прозвучал громко, отчетливо на всю замершую площадку, нарезая тишину, как нож. «Что можно избить человека ногами, когда он уже не может встать, и за это не будет никаких последствий? Что можно ударить сзади подло и просто забыть, что все так и останется, как было? Что ты всегда будешь сверху, а я в грязи под твоими подошвами?» Тишина на плацу стала гробовой. Я видел, как у Митрия, стоявшего у столба, резко дернулась седая бровь, а потом его смуглое, изрезанное шрамами лицо медленно налилось тяжелой багровой кровью. Он смотрел то на меня, то на Федю, и в его умных, усталых глазах медленно вспыхивало понимание, а за ним холодная, жестокая, праведная ярость. Он складывал факты, мое исчезновение, возвращение слова, и теперь поведение Феди. Картина складывалась, и она была... Отвратительно. Среди учеников прошел приглушенный, шокированный шорох. Драки в деревне – дело обычное, да. Схватились, получили, помирились. Среди детей тем более. Но избиение лежачего добивания, да еще и с помощью пришлого городского, это пахло уже чем-то другим, чем-то подлым. Против чего восставала грубая, но искренняя деревенская справедливость. Федя стоял, как вкопанный стол, Страх на его лице боролся с тупым, врожденным упрямством. Он понимал, что отступать некуда. Весь плац, вся его шайка, даже его сестра смотрят на него. После моих слов, после этого публичного обвинения отмазаться обычной потасовкой или нечаянностью уже не выйдет. Либо он выходит и получает по заслугам, либо навсегда становится тем, кто прячется за юбкой сестры и бьет лежачих. Он сделал шаг вперед, неуверенный, будто ноги были ватными. Потом еще один. Вышел в центр круга, оставленного зрителями. Встал передо мной, пытаясь выпрямить спину, надуть грудь, натянуть на бледное лицо прежнюю маску презрения и превосходства. Не вышло. Маска треснула и висела лохмотьями. В его глазах было только ожидание удара. «Жалеть?» Его голос сорвался на первом слове. Но он с силой выдавил его, пытаясь звучать грубо. «Нет, не жалею. Я понял тогда, что это моя последняя возможность. Последний раз сделать тебе так, как ты этого заслуживаешь. Пока ты еще не стал намного сильнее меня. И я ей воспользовался. Сполна, чтобы запомнил, чтобы знал свое место». Внутри меня зашевелилось что-то холодное, и тяжелое. Нужно было отдать должное. В этом признании была своя кривая, уродливая храбрость. Признать такое, знаю что сейчас получишь в ответ и получишь сполна, но эта жалкая храбрость отчаяния не отменяла и не искупала того, что он сделал, не отменяла подлости, жестокости и мерзкого удовольствия, которое он тогда получил. Запомним. Тихо, но так, чтобы каждое слово упало, как камень, сказал я. В голосе не было ни злости, ни торжества. Теперь твоя очередь. И ударил. 19. -е. Не было неторопливого разгона, а демонстрация силы было движение, выверенное до миллиметра. Вся сила, накопленная за недели, поедание зверей и бесконечной практики, вся плотность духа, пульсирующая в жилах, вся холодная решимость, созревшая в тот самый миг, когда я увидел его ухмылку облегчения за спиной поверженной сестры, все это сконцентрировалось. Сжалась пружину и высвободилась в одном коротком резком ударе правой рукой Кулак, несущий в себе всю тяжесть моего нового тела и всю волю, врезался ему прямо в переносицу Раздался сочно отвратительный хруст ломающегося хряща и, возможно, тонкой кости Голову Феди отбросил назад с пугающей скоростью Его тело, потерявшее связь с землей, описало короткую нелепую дугу и рухнуло на спину с мягким стуком в трех метрах от меня Он не застонал не дернулся, не попытался встать, просто лежал, раскинув руки, как тряпичная кукла. Из расплющенного носа почти торжественно поползла густая, практически черная, в вечерних сумерках кровь. Она заливала его рот, подбородок, капала на пыльную землю плацем. Я вернулся домой, когда на деревне уже начали спускаться осенние сумерки. В окнах нашей избы желто светились квадраты, из трубы поднимался ровный, жирный столб дыма. Тетя Кать готовила ужин. Толкнул калитку, и она слабо звякнула. Во дворе пахло дымом, остывшей землей и чем-то кисловатым из открытого погреба. Пошел к сене, где уже стояла вечерняя прохлада. Перед этим сполоснув лицо у колодца недалеко от дома и смыв липкую пыль. Со у двери сгреб грубое полотенце. Вытер лицо, потом долго и тщательно тер руки, будто счищая с них не только грязь. Потом глубоко вдохнул и открыл тяжелую дверь в горницу. Тепло и запах тушеной капусты с салом ударили мне навстречу. Тетя Катя стояла у печи спиной ко мне и мешала большой деревянной ложкой что-то в чугунке. Скрип двери заставил ее обернуться. На ее лице, освещенном прыгающим светом лучины, промелькнуло сразу несколько выражений. Остатки дневной растерянности, мгновенная привычная раздраженность и что-то новое, настороженное и выжидательное. Она молча смирила меня взглядом с ног до головы. «Пришел», — бросила, наконец, поворачиваясь обратно к печи. Голос был ровным без обычной едкой ноты. «Ужин скоро, садись». Я кивнул, хотя она этого и не видела. Я прошел к столу. Моя табуретка стояла на своем месте у самого края возле печки. Я сел, сложил руки перед собой на грубой столешнице. Тишина в горнице была густая почти физической. Ее нарушало только негромкое потрескивание березовых поленьев за заслонкой, добулькающие да равномерное шуршание варева в котелке. Я смотрел на сгорбленную спину тети, на знакомый платок и понимал, что тишину эту нужно разбить, иначе она начнет давить, обрастет невысказанными вопросами, и к утру мы снова окажемся по разные стороны баррикады. «Я побил Федю сегодня», — сказала ровно, без вызова или хвостовства. Ложка в ее руке замерла на секунду, потом снова задвигалась, но движения стали медленнее и тяжелее. Он с самого детства меня изводил, шпынял по поводу и без... Но когда он начал заниматься у Митрия, а я стал работать по участку, мы перестали часто пересекаться. И все как-то улеглось. А этим летом он придумал, что я должен их с Фаи будить, готовить им завтрак, собирать их в школу. Я был против, но ты моего мнения никогда не спрашивала. Она вздрогнула. В тот день, когда упала звезда, я вспылил и ударил в ответ. Его это так взбесило, что он оттащил меня в лес и повесил на суку. Но я вернулся целым. Тогда он подстерег меня в подворотне, но на этот раз был бит уже мной. Потом был этот Ваня. Ему я просто не понравился, и он напал на меня, а потом пришел мириться, чтобы получить возможность вытащить меня из деревни. Федя он, скорее всего, посвятил в свой план, а тот был только рад возможности отыграться на мне за проигрыш. Мы с Ваней подрались. Я победил. Но потом Федя вырубил меня ударом по затылку. Вместе они меня избили тогда, в дубовой роще. Федя просто рад был примазаться к силе. Пинать того, кто не может ответить. Но Ваня сейчас в городе, а Федя здесь. Я сделал паузу, давая ей переварить слова. Звук ложки о чугун стал резче. «Сегодня Фая вышла за него заступаться», — сказал тише «Она уже достигла духовных вен. Федя думал, что она его защитит. Потом, когда она проиграла и извинилась передо мной от его имени», Он, должно быть, подумал, что я не стану доводить дело до конца. Но он ошибся и в том, и в другом. Тетя Катя резко обернулась. Чугунок звякнул край печи. В ее широко раскрытых глазах горели уже не гнев, не страх, а жгучее, ненасытное любопытство. И какая-то жадность, которую раньше в ней не замечал. Она забыла про ужин, про ложку в руке. Духовные вены? Фая? Да как же, это же... Она задохнулась, и на ее щеках проступили красные пятна восторга, но взгляд тут же впился в меня, стал жестким, требовательным. «А ты? Как ты, Сашка? Как ты смог? Ты же... Ты ни на какие занятия не ходил, ты ничего не умел. Кто тебя научил? Как ты так быстро?» Она сделала шаг ко мне, вопросы посыпались, как град с неба. «Я же видела, как ты раньше мыкался, и сидел на крыше, мечтал, а теперь Федю побил Фаю с духовными венами. Говори, или тебе звезда это что? С неба упала, что-то дала. Артефакт какой?» Я посмотрел на ее возбужденное лицо, на дрожащие руки и медленно покачал головой. «Не могу сказать, теть Катя». «Что значит, не можешь?» Ее голос снова стал жестким, визгливым, вернувшись к знакомой тональности. Она топнула ногой. «Я что твоя... я Я ж тебя вырастила! Я имею право знать! Может, ты что, украл? Или нашел какую-то штуку запретную? А думайся, паршивец, это же опасно! Скажи, я хоть знать буду!» «Не могу сказать», — повторил я, и в голосе впервые за этот вечер прозвучала непреклонность. Она открыла рот, губы уже сложились в привычную кричащую гримасу, глаза сузились. Видимо, собиралась прикрикнуть, припугнуть, пригрозить розгами или лишением ужина, как делала всегда, когда я выходил за рамки. Но ее взгляд встретился с моим. Я сидел все так же спокойно, не съежившись, не опустив глаз, не просил, не оправдывался, просто смотрел, и в этой тишине, под этим взглядом, что-то в ней надломилось. Гнев хлынул сменившись растерянностью, а затем холодным, неприятным осознанием. Я смотрел на нее не как сын на мать и даже не как работник на хозяйку, а как равный, как тот, у кого есть своя воля, свои тайны, свои границы, которые он готов охранять. Она замерла с открытым ртом, потом губы ее жались в тонкую белую ниточку. В горнице повисло тяжелое молчание, которое теперь давило уже не на меня одного. Потом она резко фыркнула, силой развернулась к печи, сгребла чугунок и с глухим грохотом поставила его на стол, прямо передо мной. «Как знаешь», — ее голос был хриплым, в нем не осталось ни любопытства, ни злости, только усталая обида и какое-то отстранение. «Только смотри, чтобы эти тайны тебе не аукнулись, ешь, пока не остыла». Она больше не спрашивала. Села на свою лавку напротив, уставилась в стол, сложив руки на коленях. Я не стал ждать, налил себе в миску густой похлебки. Мы ели молча. Звук ложек о глиняной посуду казался невероятно громким. Вскоре на крыльце заскрипели ступеньки, и в сенях послышались приглушенные голоса. Дверь открылась, и первым вошел Федя. Вошел, сгорбившись. Будто нес на спине невидимый мешок. Его лицо было страшным, нос распуха, посинял до черноты. Под глазами наливались желтые фиолетовые мешки. Рассеченная губа запеклась коркой. Он не поднял глаз, не посмотрел ни на меня, ни на мать. Прошел шаркой ногами к дальней лавке и уткнулся лбом в стол, спрятав лицо в согнутых руках. За ним тихо и осторожно, словно ступая по тонкому льду, вошла Фая. Она была бледной, как мел, но держалась прямо, чуть приподняв подбородок. На ее запястьях проступили четкие красные полосы, отпечатки моих пальцев. Она остановилась у порога, ее взгляд скользнул по мне, быстрый и нечитаемый, и устремился куда-то в угол. Тетя Катя резко встала, отодвинула лавку с визгливым скрипом. «Вот так-то! Полюбуйся на себя!» Моё голос снова зазвенел, но теперь это была ярость, лишённая былого любопытства, чистая и простая. «Ты игрался! Издевался над тем, кто слабее, теперь сам получил по заслугам, мог бы челюсть сломать. И благодари Бога, что отделался только носом, не будет уже на тебе сегодня, понял? Не крошки, ступай в сене, на холодной лавке сиди, и чтобы духу твоего тут не было!» Федя не попытался возразить, он просто медленно поднялся, всё так же не глядя ни на кого и понуро поплелся обратно в сене. Дверь закрылась, за ним с мягким щелчком. Потом тетя Катя повернулась к Фае, и ее лицо преобразилось с такой скоростью, что у меня внутри что-то екнуло. Гнев испарился без следа, на нем расцвела бурная, почти болезненная гордость. Глаза заблестели новым восторженным светом. — Фаечка родная, духовные вены! Она почти вскрикнула. Бросилась к дочери и схватила ее за руки, сжимая так, что костяшки пальцев побелели. «Да как же ты молодец какая! Неужели правда? Это же... Это же уровень настоящего мастера! В деревне такой, кроме сотника, дмитрия не сыщешь!» Почему молчала? «Ах ты...» «Ты хитрая! Мы тебя в город определим, в настоящую академию. Мы все деньги, какие есть, соберем. Надо праздновать. Завтра же мясо куплю, гостей созову. Старосту пригласим, всем расскажу!» Фая стояла, как деревянная. Ее лицо было непроницаемым, каменным. Лишь легкая, почти невидимая судорога пробежала по скуле когда тетя Катя потрясла ее за руки. Она не вырывалась, но и не обнимала мать в ответ» руки ее висели при тьме. Отстраненный взгляд был устремлен куда-то в стену за моей спиной, кажется, в ту точку, где треснуло бревно и ползла темная щель. Я наблюдал за этим со стороны и все понял. Она не хотела, чтобы об этом узнали и пыталась скрыть свое достижение. Возможно, боялась лишнего внимания, новых ожиданий или обязательств, которые на нее тут же навесят. Или просто хотела выбрать свой путь сама, без этой шумной удушающей материнской гордости. А теперь все вскрылось, причем самым неудобным образом. Пути назад не было, ей придется идти по той дороге, которую для нее уже пролагают другие. В город, в академию, в мир магов, где ей с ее холодным расчетливым умом и честолюбием наверное, и место. Но выбор этот у нее отняли. Вырвали из рук и растоптали во взрыве материнского восторга. И ей это не нравилось. Совсем. В ее каменном лице и пустом взгляде читалась тихая, ледяная ярость. Прошло еще несколько дней. Утро начиналось с привычного теперь ритуала. Я просыпался еще затемно, когда за окном только начинали бледнеть звезды. Сознание возвращалось сразу, без той тягучей сонливости, что было раньше. Я вставал тихо одевался, чтобы не разбудить других, и выходил во двор Воздух пах сырой землей и дымом из остывших за ночь труб. Я отходил к дальнему забору, туда, где стояла поленица, и принимал первую позу. Потом плавно перетекал во вторую, в третью, мышцы растягивались, суставы мягко щелкали, дыхание выравнивалось, становилось глубоким и медленным. Дух внутри отзывался ровным, глубоким теплом. Не жаром, а именно теплом, как от гладкого, нагретого за день камня, положенного под рубаху на живот. За один цикл с пятнадцати поз от первой до первой тело полностью просыпалось, кровь начинала бежать быстрее, а в голове прояснялось. Я делал три цикла подряд, потом останавливался. Делал несколько обычных вдохов и выдохов, слушая, как просыпается деревня. Где-то хлопнула калитка, залаяла собака с дальнего края, донесся скрип колодезного журавля. Потом был завтрак. Мы собирались на кухне, я, Фа и Федя. Тетя Катя ставила на стол горшки, Резала черный хлеб. Еле молча. Слышался только стук ложек о миске. До да чавканья Федя. Фая сидела сгорбившись и методично, не глядя по сторонам, Отправляла в рот ложку за ложкой. Она смотрела прямо перед собой. стену и Ее лицо было пустым, как вымытая тарелка. Федя напротив постоянно метался взглядом. Он пялился на меня из-под лобья, тяжело, ненавидяще, Сканируя лицо, руки, плечи. Но стоило мне поднять глаза и встретиться с ним взглядом, он тут же шмыгал носом, сосредотачивался на своей миске и начинал яростно ковырять в каше ложкой, будто выискивая там что-то. Его лицо все еще было похоже на синюю картофелину, хотя основной отек и спал. В отличие от меня, духовные маги, по крайней мере без особых техник, заметно быстрее не исцелялись. Тетя Катя раздавала задания, стоя у печи и попивая горячий взвар из кружки. «Картошку на северном краю окучить», — говорила она коротко, глядя на меня. Голос был ровным, деловым. «Все ряды. Потом грядку от капусты подготовить к новой посадке. Закидать навозом. Забор у курятника посмотри. Там две жерди снизу подгнили, их сменить надо. Ну и всякого помелчи, ты знаешь». Она не добавляла ни чучела, ни паршивец. «Не смотри, чтобы к вечеру было сделано». Она просто говорила, что нужно сделать. Я кивал понял и шел в огород после безумных изматывающих спарингов с костяной марионеткой звездного где каждый неверный шаг каждый срыв ритма означал сбитые дыхание синяк размером с яблоко простая работа руками казалась медитацией почти отдыхом я брал виллы тяжелые стуго насаженными на древку черными зубьями вонзал их в рыхлую темную землю у корней картофельной ботвы нажимал ногой чувствуя как железо с мягким хрустом разрезает пласт Переворачивал. Ком земли, переплетенный белыми жилистыми корнями, пах сыростью и чем-то терпким. Потом тяпка. Деревянная рукоять, привыкшая к ладоням, затертая до гладкости. Резкий точный взмах и сорняк срезан под самую кочерыжку. Четко под корень пучки лебеды и мокрицы летели в сторону на межу. Потом грядки. Я таскал воду из колодца на коромысле. В деревянном коробе носил из компостной кучи перегной навоз. Я нес это все легко, почти не чувствуя веса, только ритмичное покачивание. Проливал землю, рыхлил, смешивал с удобрениями. Земля жадно впитывала, тихо шипя. Тело работало само, без суеты, без мысленного усилия. Каждая мышца знала свое дело. Движения были выверенными, экономичными. В этом был свой покой, которого мне так не хватало раньше. Я даже ловил себя на мысли, что мне это нравится». Не как рабская повинность, от которой тошнит, а именно как работа, честная, простая, с ощутимым результатом. Вот здесь была грядка, заросшая травой, а теперь она чистая, темная, политая. Дело сделано, и ты видишь это. Может быть, когда-нибудь у меня будет свой огород? Тетю Катю за эти дни словно подменили. Она не лезла с расспросами, не пыталась выведать мои секреты за едой. Она просто была. Иногда, когда, закончив задание, вдвое быстрее обычного срока, шел к колодцу умыться. Я чувствовал на себе ее взгляд из окна горницы. Взгляд был сложный. Там была и настороженность, как к незнакомому зверю, и какое-то новое, незнакомое мне уважение или его подобие. И названная мной тогда вина, которая выглядывала робко, будто стыдясь себя. Мы достигли молчаливого перемирия. Я делал то, о чем просили, и делал хорошо. Она оставляла меня в покое. После обеда она просто отодвигала свою тарелку и кивала в мою сторону. Свободен. И я уходил. Не в лес к берлоге, а чаще. На задворке огорода, где за сараем росла старая кривая яблоня. Там в ее тени я снова погружался в практику. Цикл за циклом дух гудел внутри, отзываясь на каждое движение, становясь все более послушным, все более моим, Это уже был не просто теплый камень в животе, он был частью дыхания, частью растяжки мышц, частью самого ритма. Федя был похож на затравленного волчонка. Тетя Катя, видимо, решив проучить окончательно, нагрузила его работой по дому и участку, приказав возвращаться сразу после занятий у сотника, не задерживаясь на дополнительные отработки. Он рубил древо за домом, я слышал нервные удары топора, частые не в ритм. Он таскал воду для бани и для скотины, два ведра в руках, с которыми он ковылял, расплескивая, а лицо было красным от натуги и злости. Он чистил загон для крантов, и оттуда доносилось его сердитое бормотание и виск маленьких зверьков. Все то, что раньше было моей неизменной обузой, он делал это грубо, неохотно, с постоянным ворчанием под нос. А когда наши пути пересекались, у колодца, у сарая, на узкой тропинке между грядками – Он бросал на меня взгляд, полный такой немой, кипящей злобы, что, казалось, вот-вот лопнут белки его глаз. Но не подходил. Не пытался задеть словом, не ставил подножку, он просто замирал, сжимался, и в его взгляде поверх ненависти читался отчетливый животный страх. Страх был сильнее. Это было видно потому, как он резко отшатывался, если я неожиданно поворачивался в его сторону, и потому, как он никогда, ни на секунду не поворачивался ко мне спиной, всегда держа меня в поле зрения краем глаза. А в деревне тем временем кипела другая жизнь. Праздничная, суетливая, шумная. Новость о том, что Фая, дочь Кати Исеева достигла духовных вен, в неполные шестнадцать облетела все дома. Вся околица быстрее, чем весенний паводок заливал низины у реки. Я слышал обрывки разговоров у общего колодца на площади, куда ходил за водой раз в день. Слыхал, профает Севину, вен, говорят, открыла. Да брось, не может быть, девка молода еще. Сам дмитрий подтвердил, на плацу она с тем э, с Сашкой дралась. Так дух с кулаков, как туман шел, видали? но ну, над же, талантище! Честь нашей деревни, ей-богу! Староста Евгений Васильевич слышал уже, письмо в город готовит в академию. Говорит, такую без экзаменов возьму, только его поручительства достаточно». Оказалось, достичь Вен до семнадцати — это не просто хорошо. Это была громкая заявка даже для города, где маги копошились, как муравьи. Для нашей глухой, затерянной у леса деревни это было событие из ряда невероятных чуда, как если бы из нашего старого и ловатого колодца вдруг забил источник сладкого вина. Тетя Катя, подхваченная этой волной всеобщего восторга и поддержанная старостой Евгением Васильевичем, который, видимо, видел в этом средство повышения своего авторитета, и даже, как я понял по оброненным фразам самим сотникам Митриям, хотя он, кажется, просто радовался за талантливую ученицу, затеяла праздник. Не просто ужин в доме, а настоящий пир на всю деревню, на главной площади прямо у дома старосты. Глава 20. Готовились четыре дня. Женщины, сбившись в кучу у общих печей во дворе, старосты пекли хлеб, сдобный, на белой муке, которую специально привезли. Пироги с рыбой, с капустой, с лесными ягодами, собранными детьми. Мужчины, покряхтовая и перешучиваясь, сколотили из свежих досок длинные, грубые, но крепкие столы. Ребятишки таскали скамьи и лавки со всей округи, из дома собраний, из школы, отовсюду, где было можно их взять. Запахи поползли над деревней уже с раннего утра праздничного дня. Дым от березовых дров, на которых жарили туши двух откормленных боровов. Сладковатый аромат жарящихся овощей. Тяжелый пьянящий запах дрожжевого теста. Они смешивались с привычными запахами навоза и пыли, но от этого не становились хуже, скорее наоборот, как-то мягче, роднее. К вечеру на площади уже стояли сдвинутые широкой буквой «П» три огромных стола, накрытых самыми лучшими, хоть и потертыми скатертями.